Глава 8. Звёздный сектор Келлов. Быстро фуводил соединение флотилий в свой звёздный сектор. Задача выполнена, потери имелись, но по меркам боя незначительные. Чего не скажешь о флоте Келлов. Их потери в разы выше. Возможности преследовать ордер разбитый флот Келлов не имел. Однако успокаиваться рано, впереди долгий путь домой. От раздумий оторвал доклад оператора связи. Командующий связь с подразделениями Ордера восстановилась. Отлично, соедините с Виноградовым и Азуме. Через некоторое время сквозь треск помех пробился голос Виноградова. Докладываю, задача выполнена, удар по планете нанесен, понес критические потери. Снова голос потонул в треске помех, потом вновь пробился. Следуем курсом к своей звёздной системе. Нас преследуют корабли Келов. Держись, отправляю на помощь флот. Ответа не последовало. Снова прервалась связь. Созуми связь вообще установили на несколько секунд и поняли только три слова: "Выполнила, следую, атакуют". Дела плохи, нужно срочно помочь флотам. Бросил взгляд на карту. Хорошо отображался только его огромный ордер. Что касается флотов Виноградова и Азуми, так лишь небольшие засветки. Навигатор доложит координаты флотов Виноградова и Азуми. Через некоторое время тот доложил координаты и добавил: "Флотов как таковых нет, осталось несколько эскадр, которые преследуют значительные силы Келов". Для быстрого такая информация удар. Понятно, что война без потерь не бывает, но один момент на потерять два флота немало. Нужно действовать немедленно. Вставил штекер в затылочный разъем. Совмещение и адаптация осознания с БУС прошли штатно. Очутившись в виртуальной рубке, увидел там стратега. Ты в курсе, что произошло с флотами Азуми и Виноградова? Конечно. Они грамотно вели бой, выполнили задачу. или глина обратный курс. Но потери, стратег. Мы потеряли два флота. Потери восполним. Тут важно другое. Оба флота не только смогли выполнить задачу, но и уцелеть. Флот жив, пока функционирует хоть одна эскадра, а тут сразу несколько эскадр. Уточню, погибли в основном корабли, управляемые бус и мною. Корабли с экипажами понесли минимальные потери. Не понимаю, как такое может быть. У бус машинная реакция и твои аналитические способности. Почему флоты погибли? Келлы оказались сильнее. Оборона планеты хорошо организована и эшелонирована. Пробить или, вернее сказать, прорвать её невозможно, но смешанным экипажем наших флотов удалось осуществить атаку, и они произвели боевые пуски по планете в двух точках. Первый вывод понятен. А что касается смешанных экипажей, поясни. Очень просто. Совместная работа экипажа людей и БУС более эффективна, чем просто БУС. Ладно, обсудим позже. Теперь вопрос: почему по двум точкам? Тактический план предусматривал нанести удар двумя флотами по одной точке. Действительно, планом предусматривался один удар двумя флотами. Почему командующие приняли другое решение, не знаю. Доложат, когда появится возможность. Хорошо. Нужно помочь остаткам наших флотов. До точки встречи лететь достаточно долго, они столько не продержатся. Сканеры показывают, что Келлы их постепенно догоняют. Вы правы. Остатки флотов преследуют значительные силы, но Келлы не самоубийцы, и наверняка засекли наш ордер. А он им не по зубам. Предлагаю скорректировать курс на 20° градусов правее. Такой манёвр даст возможность встретить флот и гораздо раньше. Мы успеем к моменту, когда Келлы догонят их. Но вряд ли они это сделают. Увидев наш манёвр, сочтут за лучшее вернуться. Шансов победить нас у них нет. Хватит ли запасов рабочего тела на кораблях? Манёвр потребует дополнительных затрат. Рабочего тела для маршевых двигателей хватит. Через 2 минуты нужно начинать манёвр. Выбора, по сути, не было. Быстров принял единственно правильное решение скорректировать курс. Стратег помог в осуществлении, казалось бы, такого простого манёвра, но когда его делает такая масса боевых кораблей, без него никак. Он справился и скорректировал курс. Осталось ждать и надеяться, что келлы отступят. Однако существовала вероятность того, что они вступят в бой, поэтому Быстров объявил боевую тревогу и указал цели. Виноградов и Азуми встретились далеко за планетой и теперь летели вместе, как и предусматривалось планом. Ударная мощь увеличилась, но и преследовавшие их корабли тоже объединились, и подавляющий численный перевес на их стороне. Плюс ко всему, они увеличивали скорости и постепенно сокращали расстояние, приближаясь к границам боевого контакта. Боеизраненные флоты не переживут. Слишком неравны силы. Оба командующих доложили о состоянии дел, но ответа не получили. Кэлы глушили связь, оставалось надеяться только на себя. В плен сдаваться не собирались, а вот подороже продать своей жизни. И захватить с собой как можно больше кораблей Келлов вполне могли. Похоже, выхода нет, придётся дать последний бой. Предлагаю нанести последний удар по Келлам. Виноградов ждал ответа от Азуме, та понимала, что другого выхода просто нет. Пришла пора показать всё, на что они способны. Согласна. У тебя есть план? Блан один. Не будем ждать атаки Келлов. Предлагаю атаковать первыми. Интересно. Атака обречённых? Что-то вроде того. Даём тормозной импульс, меняем вектор и наносим удар по флангам Келлов. Авантюрный план. Но может сработать. Атаку по флангам предлагаю поручить отличившимся Джексонам. Не возражаю. Мы с тобой нанесём удар по центру. Согласна. Манёвр начинаем через 30 минут. К этому моменту корабли Келлов выйдут на дистанцию удара и, конечно, отстреляются, чтобы покончить с нами. Наши действия примут за манёвр уклонения. Пожалуй, что так. Я бы и сам так подумал. Ну что же, к бою. 30-минутная готовность. Оба понимали, этот бой последний. Флоты не смогут противостоять келлам, но страха не испытывали. Уйти в вечность в бою нет большей чести. Осталось одно провести бой так, чтобы келлы надолго запомнили, что оры предпочитают гибель позору плена. Оба командующих вдохновили экипажи на последний бой. Макс слушал пламенную речь, проникался неизбежностью, но умирать, как впрочем и остальные, не хотел. Жизнь только начиналась. Наступал момент последнего манёвра и последней атаки. Секунды одна за другой падали в вечность, отсчитывая время до неизбежного конца. И вот, когда наступило время расчётного залпа Келлов, случилось невероятное. За звездолёта Келлов, расцвели выхлопами маневровых двигателей и одновременно, последовал залп. Менять что-либо поздно. Остатки флота начали манёвр уклонения с заходом на атаку. Не понимая, что происходит, какой манёвр задумали Келлы, а те, отстрелявшись, меняли курс, резко прекратив преследование. Виноградов и Азуми не понимали, что происходит. Преследовать уходящие корабли Келлов смысла не имело. Посмотри на сканеры. Вот в чём дело. К нам на помощь идут наши флоты, поэтому Келлы и бежали. У Виноградова в голосе звучали радостные нотки. Неожиданно. Что же? Возвращаемся на прежний курс. Нам очень повезло. Согласен. Их переговоры прервал командующий Быстров. Кажется, мы успели вовремя. Доложите о состоянии флотов. Спасибо, командующий. Вы нас спасли. Что касается флотов, вы видите, что от них осталось. Несколько эскадр поколеченных кораблей, правда, почти все с экипажами. Общая боевая готовность кораблей не превышает 40%, требуется ремонт. А ремонте речи идти не может, мы в телу врага. Нам ещё предстоит выбираться в свой сектор. Экипажи эвакуировать на исправные корабли, благо их у нас много. Эвакуацию начать немедленно. Быстров принял правильное решение. И так времени потрачено много. Ордер выходил за временные рамки, установленные планом, разработанным генеральным штабом. Эвакуация прошла быстро. Теперь предстояло решить, что делать с покинутыми кораблями. Оптимально задействовать программу самоуничтожения, но тут имелся нюанс: как к такому решению отнесётся стратег? Поэтому решил посоветоваться с ним. Стратегу всё равно. Никаких эмоций, наоборот, И излишний акцент на значимости акции по уничтожению его автоматических кораблей мог как-то инициировать новое осмысление своего положения в новой цивилизации и спровоцировать противостояние с людьми. На самом деле он мог только выполнять команды, но никак не принимать решения. Мог, конечно, принимать только в рамках поставленной задачи. Люди очень рисковали, заигрывая с искусственным интеллектом древней цивилизации Оров. Бойстров, осторожно подбирая выражения, начал общение со стратегом. Нам удалось спасти остатки наших флотов. Боевая задача успешно выполнена, экипажи спасены и эвакуированы на свободные корабли, которые находились в автоматическом режиме. Однако корабли этих флотов получили повреждения, которые не позволят им держать крейсерскую скорость. Остаётся вопрос: что делать с этими кораблями? После проведённого анализа думаю отправить их в рейд по телам Келлов. Такой ход введёт их в заблуждение. Келлы перестанут чувствовать себя в безопасности в своём звёздном секторе. Такой дестабилизирующий фактор поможет держать их в постоянном напряжении. Порасчитай варианты успеха такого тактического плана. План пришёл в голову Быстрова в последний момент и показался очень привлекательным. Если для людей автоматические корабли куча металла, то для стратега возможно наоборот. На самом деле Быстров заморачивался зря. Стратегу безразлично, как он поступит с кораблями. Главное уложиться в тактический план. Скорее, внутренние проблемы испытывал сам командующий, некое угрожение совести. Просто уничтожить боевые корабли, побывавшие в бою, жалко, не по-людски их уничтожать. То, чего просто не могло быть у стратега, который полностью лишён чувственности. Ответ стратега поступил через некоторое время. Что касается вашей идеи, сообщаю, расчёты показывают 30% эффективности. Она могла бы быть 90, если бы корабли управлялись экипажами. 50 процентов, если добавить одну эскадру исправных кораблей. Я понял. Нужен человеческий фактор или усиление боевого соединения? Да, вы правильно поняли. Бус могут выполнять четко поставленную задачу. Учитывая, что рейд по Тилам предполагается выполнять спонтанно, необходимо постоянно мониторить ситуацию. и разрабатывать неожиданные комбинации. Идея, так сказать, обрастала мясом реализации и требовала более тщательного подхода. А что если два боевых соединения отправить в рейд на разные направления? Для Келлов такой рейд полная и непонятная неожиданность. Одна проблема: такой рейд можно считать безвозвратно Экипажи, которые согласятся полететь в этот рейд, не вернутся. План созрел, но обсудить не с кем. Руководство далеко. Решение нужно принимать прямо сейчас самому. Времени нет.